Глава двадцать вторая Немногим ранее «Он пропал!» Я без всякого стеснения рыдала на плече у Беатрисы. Мориган сидела рядом, точила мачете и изредка трогала пальцем лезвие. Со стороны оно было настолько острым, что резало даже воздух рядом с пальцем, а не только кожу. Но сестра все не успокаивалась. «Найдем!» – коротко бросила она. «Как? Ушел через разлом, оттуда не возвращаются». «По официальным источникам – да». Тетушка Ингрид подсела ко мне поближе и погладила по волосам. «Но иногда ведьмы вытворяют такое, что в летописи не входит». «Помнится, была одна влюбленная дурочка, которая вытащила своего муженька из другого мира. Но не учла, что тот пробыл там слишком долго». Мама же сидела в кресле напротив и пила коктейль с оливкой. «Все больше убеждаюсь, что жевать сельдерей или листья салата – это придуманный для одной меня способ борьбы со стрессом. У прочих родственниц они куда интереснее. И стал нечистью. «Наше энергетическое тело истончается, если его оторвать от мира», – подхватила тетушка. «И в поврежденной участке истекается энергия другого мира». «Поэтому нам нужно торопиться, найти достаточное для разлома место, укрытое от чужих глаз, особенный мел, который добывают на одной занятной горе на другом конце света». «О, меня как раз есть такой!» – тряхнула своей кошелкой бабуля. «Еще бы молоденького бычка в жертву!» «Мы не убиваем животных ради ритуалов!» Напомнила тетушка. «Будем использовать более правильные атрибуты». «О, снова размороженные стейки. Их проще пожарить и съесть, чем зачерпнуть хоть немного магии». «Элеонора, зачем ты прогнала того доктора? Он давал нам вполне годные человеческие трибуха. «Мама!» — одернула она бабулю. — Я говорила, что больше не буду колдовать на аппендиксах. Сейчас они точно погрузятся в воспоминания о прошлом и темы, которые домашние ведьмы предпочитают избегать. И мне нравилась позиция одного из профессоров колледжа ночных, который говорил, что если не можешь использовать магию без атрибутов, то ты не ночной, а уличный фокусник. И в самом деле ни разу не замечала притока силы от всех этих перьев. в крови девственницы или еще чего-то? «Мне даже фамильяр не помог». «Но повторить это вслух бы никогда не решалось, иначе с Морриган станется испытать остроту своего мачете на моих волосах». «Подождите». «Я все же отлипла от сестры и вытерла слезы». «Вы всерьез думаете, что можно вытащить Грега через разлом?» «Теоретически». Качнула головой Морриган. «Это будет крайне, крайне опасно и противозаконно», поддержала ее тетушка. «И нам нужно «Нужны еще минимум четыре ведьмы. Тринадцать. Вот хорошее число для того, чтобы раскрыть разлом». «Но Хантер вообще один это сделал», — все же влезла я. «У него наверняка был бычок или девственница, а не размороженные стейки или кровяная колбаса. Не так сложно создать разлом. Сложно создать вокруг него мощный защитный круг». Сознанием дело закончила Беатриса. «Ты пока поищи еще ведьм, а мы начнем готовиться». «Без меня ничего не предпринимайте». Думаю, Грег не обрадуется, если на его заднем дворе развернется разлом. Ни один ночной не сможет жить в подобном месте. К тому же, кроме поиска ведьм, оставалась еще вторая нечисть, о которой я родственницам пока не рассказывала. Если повезет, сама найду ее или попрошу помощи Ила. С гостем из другого мира открыть разлом будет намного проще. Если не найду, то пусть это останется маленькой тайной, иначе дорогие сестрички съедят меня за подобное разгильдяйство. Как же так? Ведьма Фостерс и позволила одной нечисти утащить своего мужчину, а второй спрятаться так надежно, что никто не может засечь уже который день. Фамильяр тот меня не слушался. Стоило подъехать к дому, как пацифик принялся корчиться и кататься по сиденью с криками, что слышит зов природы и больше не может сдерживать сидящего в нем зверя. Зато как только я поговорила с родней и собралась вновь посетить Лейквуд, любимый кот запрыгнул в окно автомобиля. Дина ответила далеко не сразу. Говорила нехотя и постоянно пыталась отделаться от меня, будто я предлагала купить многофункциональную хлеборезку, а не хотела спасти Грега. Но если бы Элис Фостер так легко сдавалась, то никогда бы не открыла магазинчик под боком ухваткого Ивановски. Поэтому уже через полчаса я почти силой запихнула Дину вместе с ее фамильяром в автомобиль и повезла обратно к дому МакДугала. «Не лезла бы ты в дела нашего филиала», – процедила она сквозь зубы. Грек как-то обмолвился, что боится, как бы Хантер не нашел способ причинить нам вред и из другого мира. И тогда же он придумал несколько вариантов остановить бывшего Альфу. Конечно, когда он предупредил о своей Из города ни я, ни Уил предположить не могли, что он шагнет в другой мир. Странно, что он говорил об этом тебе, а не Нику. Приемник все же надежда и опора стаи. С ответным взглядом я получила такую дозу покровительственного сочувствия, что чуть не вызвала эту рыжую стерву на ведьминскую дуэль. Ах да, они же с Грегом встречались, и, наверняка, эти отношения не были платоническими. И как назло, чем больше я рассматривала Дину, тем больше находила в ней привлекательных черт. Вот эти скулы, полные губы и большие глаза, прямой нос, а не кнопка, как у меня. «Опкой нельзя закрыть, северное полушарие!» Сразу же встрял Пацифик. «Где ты видел такие континенты?» «А это сравнение уже устарело. Ты же ела и ела эти дни. Ела и ела. Да хватит тебе!» «От мыслей, как Грег проводил время с Диной, у меня внутри все закипало, а тут еще Пацы со своими намеками. Не нравлюсь? Пусть ищет себе другую ведьму потоньше». «Ты сама меня сюда затащила!» отшатнулась Дина. А теперь еще и орёшь? Я не на тебя, на Пацифика. Знаешь, эти фамильяры, они бывают невыносимы. Он тихо сидит сзади. Поддержку слов Дины пацы забился в самый угол и притворился, что с интересом смотрит в окно. Просто образцовый котик. Но поток его мыслей и речи можно сравнить с неагарой. Она округлила глаза и передвинула клетку с совой подальше от меня. «Так ты из этих, которые с фамильярами разговаривают». «Да, и не стесняюсь этого». «Правильно, что она понимает в отношениях с самцами. Только и годится, что выжимать 12 из 10 во время будуарных спектаклей. Уверен, с ней твой волчок не был таким зажатым. И вообще все крайне удачно складывается. Его есть кому спасать, а мы можем спокойно отправиться в круиз». Эта идея определенно стала навязчивой для Пацифика. Но я уже устала спорить, поэтому постаралась перевести тему на спасение Грега. Откровенничать с этими самыми, которые говорят с фамильярами, Дине не хотелось, поэтому собирать информацию приходилось по кускам. Грег в самом деле дрался с Хантером и то ли столкнул того в другой мир, то ли не помешал прыгнуть, но все последующие годы всерьез опасался, что бывший Альфа может вернуться домой, потому придумал несколько способов остановить того, в том числе те, которые подразумевали создание разлома. «Я помогла всё просчитывать», — гордо закончила Дина. «Всё по методике Флорентины Фост... Э, стоп! Это тоже твоя родственница?» «Да, вот такая большая у меня семья и очень богатая талантами». «Бабуля Фло и тётушка Ингрид решили помочь мне спасти Грега. «Мне?» — отрезала она. «Помочь мне вызволить Грега. Ты уж, прости, не производишь впечатление человека, способного на серьёзные поступки». «Лучше будет, если переждёшь всё дома. Или съездишь за покупками в Сансет Дейл. Не знаю, как там обычно проводят время ведьмы, которые избегают патрулей. Точно так же, как и те, которые боятся женщин с кексами», — огрызнулась Яну, дальше разговор продолжать не стала. «При всём скептицизме в отношении меня Дина всё же нашла ещё трёх ведьм и подходящее место для нового разлома». А дальше все завертелось так, что и вздохнуть стало некогда. Мы перебрались в тот же парк, где уже ждал Уилл и другие ночные, и решили нарушить сразу несколько законов. Застенчивая луна серебрила деревья и траву, уже мокрую от росы, и в ее свете линии, которые своим особенным мелом чертила бабуля Фло, становились особенно яркими и заметными на темном асфальте. Пацифик снова скрылся куда-то без объяснений, а меня затолкали на испещренный знаками пятачок и дали в руку чёрную свечу. Сёстры же стали рядом и бормотали заклинания под нос, как и Дина. Тетушка Ингрид в полголоса обсуждала с местной ведьмой, какую марку вяленых томатов та предпочитает. Но потом получила клюкой от бабули и тоже подключилась к всеобщему бормотанию. «Я не могла вспомнить нужного заклинания, поэтому пересказывала один из рецептов почти итальянской пасты. Кстати, вот в нее вяленые томаты заходят отлично, и нечего переводить их на привороты». Последние линии бабуля дочерчивала уже снаружи, затем встала на нужное место и опустила свечу на траву. Все остальные ведьмы повторили ее действия, взялись за руки и запели заклинание уже громче, почти во весь голос. Я же старалась подхватить на знакомых звуках, но выходило так себе. Зато линии сияли все ярче и ярче, а земля в центре громадного, футов в тридцать, круга тихо задрожала и начала осыпаться вниз. Через несколько минут она опустилась на пару ярдов и еще сильнее стала походить на разлом. Ведьмы же резко замолчали, а бабуля бросила. «А теперь зовите его! Да так, чтобы наверняка услышал!» Пока Дина набирала воздух в лёгкие, я успела вытащить из кармана свисток и громко подула. Обещал, что услышит где угодно, пусть держит слово, иначе сама за ним пойду. «Он тебе что, собака?» Вспылила Дина, затем осеклась и попробовала позвать на свой лад. «Грэг!» «Милый мистер МакДугал!» Поправилась она вовремя, иначе полетела бы прямо в разлом, искать свое счастье с нечистью. Но я все равно подула в свисток еще раз. Почти сразу землю тряхнуло, круг затянуло туманом, и из его центра вышел Грек, Весь в крови, неловко зажимая руками рану на шее, он сделал несколько шагов и повалился вниз. Но в последний момент поймал равновесие и опустился на одно колено. Говорить он не мог, только прошептал «помоги». Я сразу же дернулась к нему, но Мориган успела раньше и ухватила за руку «постой». «Нужно проверить, точно ли это нужный волчок!» Туман тут же подернулся рябью, и из него вышел еще один Грег, в этот раз с раной на руке и пятном крови на рубашке. Он на ходу кивнул мне, затем кашлянул, привлекая внимание Грега Первого, и сразу же напал на того. Дрались они так быстро и отчаянно, что я не успевала следить за тем, кто побеждает, и, что важнее, больше похож на настоящего. Тем временем земля снова задрожала и начала осыпаться еще ниже, а охранные знаки будто потускнели и стончились. Я и сама чувствовала, как разлом становится больше и как к нему тянется нечисть из другого мира. «Надо вытащить вашего Грега и запечатать эту дыру!» – выкрикнула бабуля, после стукнула клюкой, и знаки ненадолго вспыхнули снова. Мама поддержала ее, полила на землю вонючей смесью из флакона, и вокруг нее защита тоже будто укрепилась. Следующие вступили тетушка и ее подруги, Дина и все остальные. У каждой ведьмы было что-то, что помогало сдерживать разлом от дальнейшего распада. У каждой, кроме одной. «Мор, я должна попасть туда!» Сестра покачала головой и еще сильнее сжала мою ладонь. «Мор!» Она нахмурилась, но я по-простому выкрутила руку из ее захвата, как делала в детстве, и прыгнула в круг. Падать на рыхлую с такой высоты оказалось больно. От близости разлома кожу защипало и стало трудно дышать. А еще мир за границами знаков подернулся дымкой, отчего различить ведьма стало совсем непросто. Зато оба Грега замерли и уставились на меня. Правым? Тот самый. Я не догадалась. Не было никаких подсказок. Просто в какой-то момент поняла, это мой Грек, единственный и неповторимый. Он улыбнулся в ответ и попытался сказать что-то, но второй тут же сбросил неподходящий облик, превратившись в громадного монстра. Я запустила в него заклятие, от которого Хантер только чуть поморщился и развел клешни в стороны. Что мне? «И я не совсем настоящая ведьма». Следующим в него полетело заклятие, которое вызывало у людей сильную слабость и почти сразу другое, уже против нечисти. Зелёное пламя окутало уродливую фигуру с паучьими лапками, а Грег прыгнул следом уже в облике волка. Он снова терзал и рвал горло Хантера, затем почти оторвал тому клешню, но отлетел к самой границе круга от удара щупальцами. Хьюга замахнулся, чтобы добить своего воспитанника, но я успела прикрыть Грега щитом. После снова себя и повалилась на землю от нового толчка». Его эпицентр был где-то близко, словно бы гигантские твари по ту сторону разлома пытались доломать границу между нашими мирами и ворваться в Лейквуд. Надо было срочно убираться, но Грек от чего-то медлил, а Хьюго, меж тем, еще подрос и раздался в плечах, а раны его быстро затягивались, исчезая без следа. Ты всегда был слишком что меня на границе веров кишката сознание определяет бытие. Полголоса проговорил Грек, едва заметно подмигнул мне и прыгнул вверх. Уже в полете он начал трансформироваться, но не в привычного волка, а в что-то намного больше, темнее и страшнее. Оба альфы своими телами заняли почти все пространство, а мне пришлось прижаться спиной к ограждающим знаком, светящимся по земляному срезу. Они обжигали кожу даже через ткань пиджака. «Конечно, я же вышла за границу нашего мира. Теперь тоже немного нечисть, и магия ведьм не пускает меня домой». Хантер попробовал пробиться наружу несколькими ярдами левее. Он клешнями приподнял пласт земли и опрокинул его, вырвав из круга целый сектор. Но вторая линия защиты, состоявшая сплошь из знаков, вспыхнула сильнее. А пламя от черных свечей поднялось на добрых три фута, перегородив выход нечисти тонкими огненными прутьями, которые загибались в сторону разлома. По своей глупости я оказалась в клетке без дверей и возможности выбраться. Еще и Грега не получалось толком разглядеть, он словно бы утонул в черном тумане. Земля под моими ногами внезапно осыпалась вниз, и правая лодыжка провалилась в узкую расщелину. Чем глубже, тем горячее и мягче была почва, отчего казалось, что ногу медленно поедает неведомый зверь». Я запаниковала и попыталась ее выдернуть, но только ушибла сильнее, а когда снова подняла глаза вверх, увидела, как Хантер замахивается на меня всеми щупальцами разом. От страха и неожиданности даже не получилось закричать, только прикрыть голову руками и закрыться щитом. Удара не последовало, зато мне стало очень-очень жарко. Когда, наконец, решилась открыть глаза, Хантер корчился в непрерывном потоке огня и будто бы таял и уменьшался. За золотисто-оранжевыми всполохами не получалось разглядеть, в кого превратился Грег. Но это определенно было что-то большое, черное, и оно размахивало крыльями. «Если повезет, позже спрошу у него самого или сестер, а пока что нужно действовать. Я сотворила еще одно заклинание против нечисти, самое сильное из тех, которые знала, и бросила его в Хантера. Зеленое пламя смешалось с золотистым, окутало жутковатую фигуру и заставило ее буквально истекать черным дымом. Новые заклинания сами собой срывались с рук, пока бывший Альфа не упал на землю и не свернулся там клубком». Грег сразу же подбежал к нему, уже в облике обычного человека, взвалил его на плечо и потащил к границе круга. «По пути он легко вытащил меня из расщелины и, могу поспорить, так же легко забросил бы на плечо, но я помотала головой и поплелась сама». Знаки еле мерцали, землю трясло каждую секунду, отчего площадка опускалась все ниже и ниже, а сам срез почвы почти перестал светиться. «Уже вот-вот разлом откроется, можно начинать обратный отчет, а я до сих пор не знаю, как выбраться отсюда». Диана, мне нужен проход!» — выкрикнул Грек. Наверху зашептались, но сияние не угасло ни в одном месте. «Учти на тех листах, где я оставил указание на случай своей смерти!» «Прописано столько бумажной работы для тебя, что хватит до конца жизни, и всё это нужно будет делать от руки, без всякого компьютера и редактора таблиц». Почти сразу потух целый сектор, в который Грег вначале забросил Хантера, затем подхватил меня на руки и ловко запрыгнул наверх. Стоило опуститься на землю, как со всех сторон хлынула магия, закрывающая разлом. «Могу поспорить, что и сюда донёсся вой разочарованной нечисти, уже успевшей сделать пьянящий глоток воздуха чужого мира. Я же оглядела искорёженный асфальт, яму диаметром в три десятка футов и усталых ведьм, которые по одной расходились из круга. Причём лица у большинства были такие, будто они провели вечер на чаепитии, а не создали разлом в другой мир. Только посмей ещё раз исчезнуть без предупреждения!» Я пихнула Грега в бок и сузила глаза как знак, что очень злюсь. «Да, нам надо обговорить, до какого часа я могу задержаться в компании друзей. Кажется, еще даже полуночи нет. Детское время!» Я пихнула его еще раз, от чего Грек рассмеялся, обнял меня и поцеловал в щеку. Я с удовольствием прижалась к его груди, полной грудью вдыхая такой родной запах и пообещала, что как только доберемся домой, наверстаю все по части поцелуев. Все же мы не подростки, а солидная, пускай домашняя ведьма и вожак стаи во временном отпуске. От Грэга еще тянуло магии нечисти, но когда я разобралась в ощущениях, то поняла – это всего лишь иллюзия одежды, а так как демонстрировать своим родственницам всю красоту коленей Грегора МакДугала было бы неправильно, то рассеивать эту иллюзию я не стала. В конце концов, теперь мы вдвоем немного нечисть. Придется проходить постоянные проверки у инквизиторов, искать у себя новые способности, быть осторожнее рядом с разломами. Но это такие мелочи. «Где-то за моей спиной зашевелился Хантер. Он поднялся на ноги и побрел к нам, выкрикивая угрозы, но почти сразу его сбил на землю Ник, скрутил и сел сверху. Зачем было тащить эту гадость в Лейквуд? Что нам теперь с ним вообще делать? Сдай в тюрьму для ночных куда-нибудь в Южную Африку!» – пожал плечами Грег. «И не забудь про отчет. Его надо будет отправить в центральный офис до утра». «А ты?» — в голосе малыша Ника слышалось столько обиды, что мне даже стало его немного жаль. «А я в отпуске. Пока не пройдет свадьба, Роуз». Дальше он повернул голову ко мне и медленно побрел к противоположной стороне парка, будто ничего странного или необычного вокруг не происходило. Здесь, в лесу, есть домик для охотников. Сейчас не сезон, и он пустует. Мне кажется, тебе будет очень удобно там меня отругать. Видишь, я работаю над собой и больше не избегаю конфликтов. Ты только для поддержания ведьминского имиджа я попыталась изобразить злость. Ты избегаешь конфликта самым-самым хитрым способом. Я просто остаюсь собой в любых ситуациях. «А когда не получается, то становишься драконом. У бесконфликтного Грегора МакДугала, оказывается, есть темная, чешуйчатая сторона». И отсюда я видела, как кто-то из ночных то и дело порывался подбежать к Грегу и спросить о чем-то, но на половине пути резко разворачивался и нападал на Ника, от которого и так уже расходились волны гнева и недовольства. Но будущий Альфа старался держаться и по возможности решать проблемы, в том числе с Хантером, который которого уже заковали в наручники и заткнули рот кляпом. Без клешней и щупалец бывший Альфа совсем не казался страшным и зловещим. Обычный мужчина средних лет с обветренным лицом и недельной щетиной. Но там, в круге, он бы точно прикончил меня, не вмешайся, Грег. «А всем повезло, что ты добряк, Грегор Дракон МакДугал». Я положила голову ему на плечо и больше уже не оглядывалась назад. «Все дела ночных подождут до начала дня». «Многие считают это слабостью, и, боюсь, вне круга фокус с драконом не получится». «Плевать и на это, и на всяких идиотов, которым не хватает жесткости. Представим, что они существуют в иной вселенной». Грег быстро оглянулся, затем без предупреждения наклонился и поцеловал меня. «Вот за это тебя и люблю. Элис уже почти МакДугал». Ближе к обеду следующего дня мы все же выбрались из охотничьего домика и занялись делами филиала. Грег перечитал готовый к отправке отчет Ника, вписал туда всю правду о своем участии в произошедшем и то, как он ненадолго проваливался в другой мир. Через несколько часов в Лейквуд уже прибыла большая комиссия с яростью волкодавов, взявшаяся за расследование. Они неоднократно допрашивали всех участников, проводили всякие тесты надо мной и Грегом, после признали нас неопасными и даже сохранили в рядах ночных с некоторыми ограничениями в полномочиях. Правда, во всем городке так и не нашлось человека, готового занять место вожака стаи, и Макдугала пришлось временно оставить в прежней должности. Но он сказал, что почувствовал вкус свободы и теперь постоянно уговаривал Ника все же принять на себя это нелегкое бремя. Поиски второй нечисти так ничего и не дали. Она не попадалась никому на глаза, ни на кого не нападала и будто бы ушла вместе с первой. В конце концов, ровно в день свадьбы Роуз комиссия из главного офиса признала второй разлом фальсификации. Такая шутка вполне вписывалась в ряд проделок нечисти. Это как три поросенка, которых пронумеровали один, два и четыре и выпустили бегать по школе. Поймали быстро, но на поиски номера три потратили ещё несколько часов. Я тоже окончательно расслабилась, вздохнула с облегчением и вовсю готовилась к свадьбе. Грек обещал, что сразу после мы отправимся в путешествие куда-нибудь на юг, наконец выгуляем пацы и отдохнем от всего произошедшего. и от моих любимых родственниц особенно. «Ведь это неправильно, что мы с тобой будем тещами одному и тому же человеку», постоянно твердила мама, но, кажется, уже вполне приняла Грега в качестве моего мужчины. «Для прочих же я наняла в Sunset Daily группу потратившихся студентов Академии искусств. Бабуля пришла в восторг, тетушки и их подруги тоже, а вот парням приходилось несладко». «Но, надеюсь, это отучит их от поиска легких путей для заработка. Один, к примеру, сбежал от бабули почти сразу, вернул мне деньги и подрядился убирать здание мэрии, пока не освободятся его дружки. Хороший поступок, но Дина гоняла бедолагу так, что непонятно, как он до сих пор не сдался». питает слабость к рыжим ведьмам не иначе. Кажется, они на свадьбу Роуз собирались прийти вместе. Когда оставалось каких-то пару часов до свадьбы, мне позвонила Джоанна. Она поздравилась тем, что я все же не стала стервой разлучницей и не расстроила свадьбу Роуз. Оказывается, все это время подруга следила за новостями из Лейквуда и очень переживала за меня и Пацифика. Потому как в одном из объявлений увидела кота, очень похожего на него. Я почесала безобразие Разника за ухом, скормила ему еще кусочек пиццы, затем оглядела подготовленное к торжеству платье и открыла ноутбук. Роуз звала меня занять место среди подружек невесты, но после всего это было бы нечестно. К тому же в платье цвета лаванды я бы потерялась среди всех этих двадцатилетних моделей. Объявление надо было посмотреть хотя бы ради того, чтобы убедиться в мире еще есть люди страдающие от кошачьей власти так же как и я. Хотя нет, сильнее, чем я, раз они не попытались забрать своего любимца-диктатора. Котик нашелся на следующий день после моего прибытия, удивительно походил на пацы, как порезвившимися в родословной породистыми зверями, так и на редкость противным выражением морды. Ест только кошачий корм премиум-класса, пьет артезианскую воду, гоняет нашего лабрадора. Если вы что-то знаете о местонахождении хозяев, сообщите. Доставим кота в любую точку мира. «В принципе, если кровь намешана одинаковая, то и характер может оказаться схожим, как и внешность». «Знаешь», – вздохнула Джоанна, – «я всегда восхищалась твоей способностью покорять мужчин. Вначале Тони, теперь этот Грег. Элис, ты должна рассказать мне, как это делаешь». Я закашлялась от неожиданности, зато Пацифик перевернулся на спину, подставляя мне тёплый животик и замурчал. «А, я говорил, что не надо слушать эту профессиональную брошенку. Если мое подсознание в самом деле думало так о Джоанне, значит, я плохая подруга. Никакая она не брошенка. Она очень красивая, милая, с чудесным характером, хорошая мама». «А только мужики от нее бегут, точно спринтеры. Кто первым в очереди на побег от Джоанны? Тот парень, с которым она завяжет отношения дальше. А бедные ее детишки. Ни один так и не вырастет вместе с папочкой». Заклинание я бросила без всяких расчетов. Простой комок ведьминской силы. Внезапно все сложилось в цельную картинку, такую стройную и непротиворечивую, что стало стыдно, как не догадалась раньше. Пацифик шустро увернулся и взбежал по стене на самый верх шкафа, игнорируя законы физики. «Слезай сам, отпечаток моей личности, иначе зову сестер и Грега. «Эй, полегче, пощади в память о нашей крепкой дружбе». «Никакой дружбы, ты прогнал моего любимого котика». «Согласись, замена из меня вышла отличная». Краешек наглой морды показался над шкафом, затем, когда нечисть убедилась, что я не собираюсь развоплощать ее на месте, выглянула целиком. Впервые встретил такого тупого кота. Он сам влез в разлом, хотел сожрать дохлого кролика. Я увидел в его мыслях все про тебя и решил слегка подшутить. «Правда, вначале пришлось копировать поведение настоящего паци, А это полное дно. И еще твои глупости. Здесь бы и камень заговорил. считая, что моим ртом вещали твоя совесть и здравый смысл. А еще чувство самосохранения. Я же знал о планах Хантера, но пообещал о них никому не рассказывать. Поэтому изо всех сил пытался увести тебя из Лейквуда. Руки опустили сами собой, а магия развеялась. В чем-то этот пройдоха был прав. Фальшивый пацы неплохо справлялся с ролью моей совести и моего друга. Обидно, что все мечты о говорящем фамильяре, который поддержит в сложной ситуации и посоветует что-то дельное, а то и просто снимет напряжение сальной шуточкой, разбились с таким треском. «Да, этот пацит тоже был не подарок, но...» «И что мне с тобой теперь делать?» «Отвезти к разлому и изгнать!» «Я неплохо отдохнул здесь и хочу уйти красиво, без всяких погоний, бешеных волков, которые щелкают челюстями прямо по моим пяткам!» «К тому же Хантер, наконец, свалил с нашей платформы, и мы с братом сможем жить спокойно!» Медленно, с опаской, но он все же спустился со шкафа, затем подбежал и прыгнул ко мне на руки. От черные шерстки разило магией, а глаза стали совсем зелеными, без зрачков. Я обняла кота и рассеянно чмокнула его голову. «Буду скучать. Из тебя определенно вышел отличный ведьминский фамильяр». «Жаль, что тебе придется уйти». «Не кисни. Я найду и другой способ пробраться в ваш мир». «Еху, какой я способный. За одну ночь отъелся до физического тела, даже не спрашивай, как. Хотя нет. Позвони той вдовушке». «А вот этого не надо. Ни пробираться, ни вдовушек». Строго ответила но на деле еще крепче обняла Пацифика и понесла его к машине. Если поспешу, то как раз успею закрыть разлом до начала церемонии. Костюм сильно жал в плечах, а галстук обвивался вокруг горла точно удавка. Грег постоянно пытался оттянуть его вниз, но бывшая жена одним строгим взглядом пресекала все попытки. Как и вагаш, который только качал головой и указывал на туфли Грега. Что с теми было не в порядке, кто знает. Новые же начищены, точно по размеру. Хотя кроссовки, рубашка и джинсы, конечно, в разы удобнее этого черного костюма. Роуз все никак не выходила из комнаты для невесты. Навестить ее Грег не смог. Просто понял, что если зайдет и увидит свою крохотную девочку в свадебном платье... то сойдет с ума. Нет уж, лучше дождаться ее здесь. У всех на виду он точно не натворит глупостей. Таких, например, как удушение мерзкого романа, который уже ждал у алтаря и нагло улыбался. Или не нагло, а просто счастливо. Попробуй пойми это, когда сам себя понять не можешь. Грег изо всех сил старался держать себя в руках и думать о чем-то позитивном. Вроде Элис. Но ведьма вдруг подхватила Пацифика на руки и скрылась из дома без всяких объяснений. Хотелось верить, что у нее в самом деле появились неотложные дела, а не замыслы по срыву свадьбы Тони и Роуз. Элис появилась за считанные минуты до начала торжества, стала чуть в стороне и помахала рукой Грегу. Улыбалась она при этом так ехидно, хидно, что становилась не по себе. Поэтому, когда открылась дверь в комнату невесты, Грег ожидал увидеть что угодно, но только не сияющую отчасти Роуз, которая прижимала к себе Пацифика. «Я так счастлива!» — заявила она. — Ведь невесте положено иметь на себе что-то старое, что-то новое, что-то голубое, что-то взятое взаймы. И Элис решила проблемы разом. Она узнала о том, что я очень-очень люблю котиков, но не могу завести себе из-за плотного графика и постоянных разъездов. Поэтому дала на время своего. Ошелевший от происходящего кот повернулся правым боком, демонстрируя голубой бант на шее, затем истошно завопил и начал точить когти о руку Роуз. Правда, не всерьез, не выпуская когтей, но выглядело все равно страшно. Роман и вовсе вытаращил глаза и хватал ртом воздух, заодно пытался взглядом испепелить свою бывшую жену. Но Элис беззаботно взмахнула руками. Пацифик говорит, что пора начинать торжество. Ее тут же поддержали сестры, требовавшие быстрее пристроить Тони, пока нечаянно не вернулся в их семью. Грег покачал головой, затем взял дочь под руку и повел к алтарю. Во всем этом было и хорошее, от злости на Элис он перестал волноваться и шел почти спокойно, без всяких мыслей, что отдает свою любимую дочь в руки преступника, извращенца и алкоголика Романа. В конце концов, если переживут свадебное путешествие в компании с Пацификом и не разбегутся, то их любовь с Роуз точно настоящая, и не стоит вмешиваться.